царство грибы. Мир грибов интересен и очень разнообразен. Изучением царства грибов, включающего не менее 100 тысяч видов, занимается наука микология. В грибах сочетаются признаки как растений, так и животных. Признаки растений – это неподвижность, постоянный рост, питание растворенными веществами, наличие клеточных стенок. В то же время грибы несут в себе признаки животных – отсутствие пластид и способности к фотосинтезу, наличие в клеточных стенках особого вещества – хитина. Из хитина состоят покровы таких животных, как насекомые, пауки, раки. Грибы имеют и признаки, свойственные только им. Почти у всех грибов вегетативное тело представляет собой грибницу или мицелий, состоящий из тонких ветвящихся нитей, гиф. Грибы по строению разнообразны и широко распространены в различных местах обитания. Их размеры серьезно колеблются, от микроскопически малых, одноклеточные формы, дрожжи, до крупных экземпляров, тело которых в диаметре достигает полуметра и более. Это, например, съедобные грибы, белый, подберезовик. Грибница или мицелий обладает огромной площадью поверхности, через которую поглощает питательные вещества. Часть грибницы, расположенная в почве, носит название почвенной грибницы. Наружная часть, то, что мы обычно называем грибом, тоже состоит из гиф, но очень плотно переплетенных. Это плодовое тело гриба. На нем формируются органы размножения. Грибная клетка, как правило, имеет хорошо выраженную клеточную стенку. В цитоплазме расположено значительное число рибосом и митохондрий. Аппарат Гольджи развит слабо. В вакуолях часто можно обнаружить гранулы белков. Большое количество включений представлено глыбками сложного углевода гликогена и каплями жира. Наследственный или генетический аппарат клетки сосредоточен в ядрах, число которых колеблется от одного до нескольких десятков. Грибы размножаются в основном бесполым путем, либо вегетативно, то есть частями мицелия, либо спорами. Споры развиваются в спорангиях, возникающих на специализированных гифах, спорангиеносцах, поднимающихся над почвой. Между корнями деревьев и грибницей некоторых грибов устанавливается тесная связь, полезная к растению, возникает симбиоз. Нити грибницы оплетают корень и даже проникают внутрь его, образуя некоризу. Грибница поглощает из почвы воду и растворенные минеральные вещества, которые поступают из нее в корни деревьев. Из корней растения грибница, в свою очередь, получает органические вещества, необходимые ей для питания и образования плодовых тел. Образуют микоризу очень многие шляпочные грибы, но не все. Так не образует микоризу один из самых ценных съедобных грибов – шампиньон. Шампиньоны издавна разводят в специальных теплицах. В хозяйственной жизни человека – Грибы играют и положительную, и отрицательную роль. Большое значение в пищевой промышленности имеют дрожжи, вызывающие процесс брожения. Многие грибы образуют биологически активные вещества, ферменты, органические кислоты. Их используют в микробиологической промышленности для производства лимонной кислоты, ферментов и витаминов. Ряд видов например, спорынью, чагу, используют в качестве сырья для получения лекарственных препаратов. Люди издавна используют грибы в пищу. На территории нашей страны встречается свыше 150 видов съедобных грибов. Лучшими съедобными грибами считаются белый гриб, подосиновик, подберезовик, масленок, осенний опенок и другие. Известны грибы – возбудители заболеваний человека, например, микоза стоп и кистей, ногтей. Некоторые грибы служат причиной болезней домашних животных, стригущей лишай. В царство грибов микологи включают три отдела – настоящие грибы, оомицеты, лишайники. Однако часто лишайники выделяют самостоятельное царство живой природы. Отдел настоящие грибы. Настоящие грибы по особенностям строения тела и характеру жизнедеятельности подразделяют на классы хитридиомицеты, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты или несовершенные грибы. Класс хитридиомицеты. Мицелий у большинства хитридиевых отсутствует. Это преимущественно одноклеточные и микроскопические формы. Они обычно связаны с водной средой. Многие из них паразитируют на водорослях, водных растениях, а также на беспозвоночных животных. Класс зигомицеты. Зигомицеты – одноклеточные организмы, ведущие наземный образ жизни. Среди них есть и виды, разлагающие органические остатки – и паразиты высших грибов животных и человека. Наиболее широко известен род мукор. Мукоровые грибы питаются на навозе за счет растительных остатков. Именно эти грибы образуют белый или серый налет, плесень на пищевых продуктах, хлебе, варенье, овощах. Класс аскомицеты или сумчатые грибы. Своё название они получили благодаря образованию замкнутых структур сумок, содержащих споры. К классу аскомицетов относят в частности дрожжи, сморчки, строчки. С давних времен человек разводил и использовал дрожжи. Интересно, что в диком состоянии дрожжи сейчас неизвестны. Для нормальной жизнедеятельности дрожжей необходимы жидкости, содержащие сахар. Дрожжи бродят разлагая сахар на спирт и углекислый газ. Пузырьки углекислого газа, образующиеся в тесте, делают хлеб пористым, легким, и он лучше пропекается. Отсюда огромное значение дрожжей в пищевой промышленности. Есть среди аскомицетов и паразиты, например, род спорынья, которые поражают злаки. На пораженных парыньей колосьях злаков – Хорошо заметны склероцией, сплетение гиф, имеющие вид рожков черно-фиолетового цвета. Клетки с содержат ядовитые вещества, что может вызвать отравление при их попадании в муку. Класс базидиомицеты. Класс высших грибов, объединяющий около 30 тысяч видов с многоклеточным мицелием и особыми органами спороношения базидиями имеющими вид выростов. Наиболее широко известные представители – шляпочные грибы. Тело шляпочного гриба состоит из двух частей – грибницы, состоящей из тонких бесцветных нитей, гиф и плодового тела. Плодовое тело, то что в обиходе и называют грибом, тоже состоит из гиф, только здесь они плотно переплетены. Плодовое тело – образована шляпкой и ножкой или пеньком. Если рассмотреть шляпку с нижней стороны, то у одних грибов видны отверстия трубочек, а у других – пластинки. Поэтому по строению нижнего слоя шляпки различают трубчатые и пластинчатые грибы. К трубчатым относят белый, подберезовик, масленок. К пластинчатым – сыроежки, грузди, волнушки, шампиньоны. Класс дейтерамицеты или несовершенные грибы – наиболее многочисленный по числу видов класс грибов. Они широко распространены по всему земному шару. Многие из них обитают в почве, принимая участие в разложении органических остатков и в почвообразовательном процессе. Другие паразитируют на высших растениях, вызывая серьезные болезни сельскохозяйственных культур. Среди этих грибов известны многочисленные виды, синтезирующие биологически активные вещества, используемые в производстве различных ферментов, антибиотиков, веществ, угнетающих действующих на болезнетворные бактерии и вирусы. Так, из плесневого гриба пеницилла получают антибиотик пенициллин. Отдел оомицеты Оомицеты одноклеточные и многоклеточные организмы по строению сходны с некоторыми настоящими грибами. Они обитают в воде на растительных остатках. Многие оомицеты – паразиты высших растений. Наиболее опасен паразит ботвы и клубней картофеля, гриб рода фитофтора, картофельный гриб. Итак, Грибы – это особая группа живых организмов, обладающих признаками как растений, так и животных. Основа гриба – мицелий. Шляпочные грибы наряду с почвенным мицелием имеют плодовое тело. Грибы питаются готовыми органическими веществами. Мертвых организмов – сапрофиты, живых – паразиты. Грибы играют важную роль – в круговороте веществ в природе, разрушая остатки погибших растений и животных и образуя перегной. Многие грибы человек использует в пищу для получения лекарств, антибиотиков. В ходе эволюции эта группа организмов вышла на сушу и в связи с этим перешла к размножению спорами, распространяемыми ветром. Отдел Лишайники Совершенно особую группу организмов составляют лишайники. Это группа симбиотических организмов, в теле которых сочетаются два компонента автотрофный, водоросль или цианобактерия и гетеротрофный гриб. Вместе они образуют единый организм. Тело лишайников представлено слоевищем или толомом. В зависимости от образующегося пигмента оно может быть серым, сизым, зеленоватым, желтым, оранжевым или почти черным. Различают три основных типа слоевищ лишайников накипной, листоватый и кустистый. Наиболее простые накипные лишайники, они похожи на накипь, особенно часто встречающиеся в горах где почти сплошь покрывают камни и скалы. Они имеют серую, черную и беловатую окраску. Такие лишайники не соберешь голыми руками, настолько плотно они прилегают к камням. На коре деревьев часто встречаются лишайники в виде пластинок разной формы и разного цвета, похожие на сухие листья. Их называют листоватыми лишайниками. Наиболее заметно, стенная золотянка, ярко-желтого цвета, растущая на каре осин. Более сложно организованные лишайники – кустистые, так как внешне они похожи на кустики. К таким лишайникам относится ягель или олень-мох. Вы уже знаете, что тесное взаимовыгодное сожительство двух разных видов называют симбиозом. Вспомните клубеньковые бактерии. Лишайники представляют собой еще один пример симбиоза. На чем же основан симбиоз водорослей и гриба? Нити гриба в теле лишайника как бы выполняют функцию корней, снабжая водоросль водой и минеральными солями, а клетки водорослей играют роль листьев зеленых растений. В результате фотосинтеза водоросль обеспечивает гриб органическими веществами. Таким образом, лишайники представляют собой автогетеротрофные организмы. Лишайнику, как целому организму, присущи новые биологические качества, свойственные его компонентам вне симбиоза. Благодаря этому лишайники обитают там, где не могут жить ни водоросли, ни грибы в отдельности. Встречаются лишайники во всех биогеографических зонах, особенно в умеренных и холодных областях, а также в горах. Размножаются лишайники в основном вегетативно, частями слоевища. Хрупкие в сухую погоду, лишайники легко ломаются от прикосновения животных и людей. Отдельные кусочки, попав в соответствующие условия, развиваются в новое слоевище. Кроме того, грибы и водоросли – сохранили и свои собственные способы размножения. Грибы образуют споры, а водоросли размножаются вегетативным путем. Значение лишайников велико. Так как они очень неприхотливы, то поселяются в самых бесплодных местах – в пустынях, на голых скалах, в тундре. Им нужен лишь свет и чистый воздух. Многие виды лишайников в загрязненном воздухе погибают – поэтому их считают индикаторами, показателями загрязнения воздуха. Лишайники – первопоселенцы тех мест, где не могут жить другие организмы. Отмирая, они образуют перегной, на котором могут селиться растения. В этом их главная роль в природе. В тундре, где лишайников много, их используют как корм для северных оленей. Наибольшее значение в этом отношении – имеет ягель, оленей, мох. Используют в пищу лишайники и некоторые дикие животные, например, косули, лани, моралы. В пустынях встречается лишайник, съедобный и для людей, так называемая манна. Некоторые виды лишайников служат сырьем для химической промышленности. Итак, ребята, запомните – что лишайники это симбиотические организмы, состоящие из гриба и водоросли. Зеленая водоросль в результате фотосинтеза вырабатывает органические вещества, которые используются и грибом. В то же время гриб снабжает водоросль водой и минеральными веществами. Размножаются лишайники кусочками слоевища. Кроме того, грибы размножаются спорами а водоросли – вегетативно.